Глава пятая. Перевал. До ледников мы дошли довольно быстро. В этом месте гора была не очень высокой. Оля остановилась. Сломав веточку и подняв левую переднюю ногу, кентавриса принялась ковырять в копыте. При этом низко наклоняясь и поддерживая ногу правой рукой. — Жутко неудобно, наверное, — подумал я. — Камешек в стрелке застрял, — пожаловалась Оля. — Давай помогу предложил я, достав ковочные инструменты. «А это не больно?» «Нисколечко». Я аккуратно вычистил мякишные хрящи специальным ножом, потом подровнял форму копыт, устранив рашпилем заломы. Впрочем, работы было немного. «Ну вот, теперь идеальные копыта», — сказал я, складывая инструмент. «Спасибо». Оля сделала что-то вроде реверанса. «Так гораздо удобнее». Я протянул ей брезентовую сумку. «Возьми это теперь твое». «Косметичка и педикюрный набор у тебя уже есть. Осталось раздобыть расческу и зеркальце». «Мое! Ты даришь мне эту прекрасную сумочку с такими чудесными, нужными вещами?» Выражение лица Оли стало, как у земной девушки, награжденной сумочкой из кожи какого-то очень редкого крокодила, украшенной бриллиантами, золотом, платиной, рубинами, изумрудами, сшитой собственноручно Коко Шанель. Непонятно было, что она сейчас вытворит» завяжет и заскачет на месте или разрыдается. Но не исключено, что и в том, и в другом случае исполненная благодарность задушит дарителя в объятиях, перспективы чего меня испугала. «Ну что ты, Оля, не такая уж она и прекрасная. И лично для меня не представляет ни ценности, ни надобности. Зачем мне она? Я ведь не девушка, и копыт у меня нет. У меня никогда еще не было личных вещей». Глаза Оли сияли от счастья. «Мне никто никогда ничего не дарил. Спасибо!» Постараюсь исправить эту несправедливость. На земле принято дарить друг другу подарки, особенно мужчинами, девушкам. «Какой ты добрый! Как же мне повезло встретить тебя!» Попросив Оле наклониться, я надел на нее свою шерстяную кофту. В горах все-таки прохладней. Рукава оказались коротки, живот не прикрыт, а на груди кофта еле сошлась, оставив очень глубокое декольте. Весь день ярко светило солнце. Было тепло, и мы прошли большое расстояние. Но с наступлением сумерек резко похолодало. Оли вся дрожала. Шерстяная кофта ее совсем не грела. Мне пришлось укутать тор с одеялом, а самому надеть кожаную куртку. Скорость нашего продвижения заметно снизилась. Хотя мы не делали остановок, да и наш путь был прекрасно виден в свете звезд и одной за другой появившихся на небе трех лун. За всю ночь мы прошли вдвое меньше, чем за день. Копыта кентаврисы пробивали корку наста, и ноги глубоко проваливались в снег. Но главные неприятности, как оказалось, ждали нас впереди. Неожиданно, хотя и сильно замерзшая, моя спутница стала как вкопанная. Прямо передо мной сугроба вынырнуло чудовище. Оно было покрыто густой белой шерстью, совершенно сливавшейся со снегом. Встав на задние лапы, оно возвысилось надо мной чуть ли не на метр. Я выставил навстречу огромным рукам и оскаленной пасти копье и едва успел увернуться от падающего монстра. Тварь попыталась подняться, но была успокоена моим палашом. Убитый хищник был не единственным. Их было множество, и мы оказались окружены ими. Одно из чудовищ рухнуло, пробитое насквозь брошенным Оли копьем. Вчерашнее обучение не прошло даром. Другому монстру, подскочившему совсем близко, мне удалось подсечь полошом ноги. Когда тварь упала, я добил ее ударом в грудь, и тут же сам я был повален на снег третьим хищником. Чудовище навалилось сверху, вдавив меня в сугроб. Его маленькие красные глазки сверлили ненавистью. Если бы не огромные острые клыки, монстра можно было принять за гориллу Альбиноса. Сжавшую монстра, я изо всех сил старался держать как можно дальше от себя его страшную пасть. Вдруг... Монстр дернулся и обмяк. Глаза его потухли. Это Олли воткнула копье в затылок чудовища. Отбросив мертвую тушу, я встал. Еще одна тварь упала рядом с перерезанным горлом. Третью кентавриса огрела древком по голове с такой силой, что, очевидно, проломила чудовищу череп. Древка тоже разлетелась в щепки. Выхватив пистолет, я открыл огонь, целясь в головы саблезубых обезьян. Пятеро упали, остальные бросились бежать. Как глупо я ошибся, подумав, что испугал их своим парабелумом. Огромная лавина мчалась вниз, вызванная моими выстрелами. Она подхватила нас, и дальше я уже не помнил ничего. Придя в себя среди снега и трупов снежных монстров, я, к счастью, оказался цел и невредим. Туша одной из застреленных обезьян смягчила мое падение. Пистолет остался при мне, я успел убрать его в кобуру. Рюкзак и одеяло валялись рядом. Прочие вещи и оружие нашлись довольно быстро. Но моей спутницы не было видно нигде. Внизу простиралась цветущая долина с небольшими озерцами, над которыми клубился пар. Но я не решался спускаться, долго бродил вокруг и звал Оли. Наконец, отчаявшись, я уже собирался уйти, как вдруг увидел зверя, роющего снег в стороне. Внешне он напоминал черного леопарда, только размером не меньше быка. Валявшиеся вокруг обезьяны его не интересовали. Значит, он нашел нечто другое. Зарядив новую обойму, я двинулся к хищнику. Боясь опоздать, я прицелился на ходу, но в тот же миг хищник обернулся ко мне. Грянул выстрел, зверь прыгнул, он расставил в воздухе длинные лапы, шкура, натянулась между ними, как у белки летяги. Но на снег летун упал уже мертвый. Вторая пуля попала ему в глаз. На месте, где рылся тигр, из-под снега торчал белый лошадиный хвост. Через несколько минут мне удалось откопать Оли полностью. Как я обрадовался! Узнав, что она жива, потеряв в лавине кофту и одеяло, Оли сильно замерзла. Я растер ее снегом. Когда она очнулась, напоил коньяком из фляги, помог подняться и довел до ближайшего озера с теплой водой. В горячей ванне кентавриса согрелась окончательно.